Глава двадцать пятая. Новая икона. Столы и стулья спрятаны, выброшенные разочарованными болельщиками флаги собраны. На следующий день после финала Макон, как и вся Франция, проснулся разбитым. Почти пять тысяч человек собрались в местном выставочном центре, чтобы увидеть, как их земляк поднимает над головой свой первый международный трофей. Большинство из них отправились домой, не проронив ни слова. Они поднимали голову только на звук гудков, раскрашенных в красно-зеленые цвета машин, принадлежавших новым королям Европы. Местные ребятишки продолжали игру, как ни в чем не бывало. На набережной Соны они переосмысливают дуэль семерок, завершившуюся для Антуана слишком рано. «Гризман подбирает мяч», — комментирует происходящее самый маленький мальчик. «Он проходит вперед, проносится мимо Роналду и забивает со острейшего угла. Гриззи приносит Франции победу на Евро-2016. Напротив составленных из рюкзаков импровизированных ворот, автор гола праздновал исполнение мечты подобно своему идолу, оттопырив большие пальцы и мизинцы и ритмично покачивая головой. Пусть Франция и проиграла, но Антуан Гризман вышел победителем. Несмотря на поражение в финале, жюри из 13 обозревателей, в числе которых были сэр Алекс Фергюсон, Сава Милошевич, Ален Жерес, Томас Шаф и Йоан Лупеску признали его лучшим игроком турнира. Он стал и лучшим бомбардиром Евро с шестью мячами в активе. На 3 гола меньше забили Дмитрий Пает и Оливье Жиру, вошедшие наряду с Антуаном и Роналду в символическую сборную. Антуан Гризман не только нёс угрозу воротам соперников в каждом из матчей, Но и работал на команду. Мы единогласно пришли к выводу, что он был самым выдающимся игроком на турнире. Объявил Лупеску, прошлым полузащитник сборной Румынии, а сегодня технический директор УЕФА В сезоне 2015-2016 и особенно в последние недели стало очевидно, что Антуан вышел на совершенно новый уровень. Он стал кумиром молодых и не очень болельщиков. подражавших манер его игры и празднованиям голов, и носивших семёрку на спине. Он стал лицом команды, вновь завоевавший сердца миллионов соотечественников. Появляясь на официальном сайте сборной, он всякий раз повышал градус интереса к турниру. А видео День с Антуаном Гризманном в Клерфонтени побило все рекорды канала FFF на YouTube. Более 8 млн просмотров и группы в Facebook Антуана обрёл новых поклонников даже в Южной Америке. Причина такой популярности то, насколько он нормальный, утверждает Винсан Дюлук. В глазах публики он остаётся всё тем же Антуаном. Многие молодые футболисты здорово начинают, выглядят свежо и естественно, но быстро меняются под давлением среды. Его нормальность очень важна. Ведь она практически несовместима с жизнью знаменитого профессионального спортсмена. Антуан не играет роль. Просто он такой же, как все. Если бы я был пиар-менеджером какого-нибудь футболиста, я старался бы сделать своего клиента похожим на него. А в нём это заложено природой. Поток хвалебных слов не прекратился и после конца турнира. Антуан был не единственным блестящим игроком и бомбардиром в команде. Но он, ко всему прочему, казался отличным парнем. «Интерес СМИ и рекламщиков далеко не случайен», объясняет Григуар Маргаттон. «Он обладает множеством положительных черт, излучает счастье на поле и совсем не манерничает. Даже его празднования, которые некоторых раздражают, выглядят совершенно естественно». На Эл-Легре президент Федерации футбола также выразил свои симпатии. Прежде всего, он замечательный, добрейший человек. Он всегда приветлив и улыбчив. Во время Евро мы часто использовали его в маркетинговых целях, и он ни разу не отказал. Он прекрасный нападающий, усердно работающий на поле, но не воспринимающий себя слишком серьёзно. Он по-прежнему полон озорства и легко очаровывает любого. Перед стартом Евро Он победил в голосовании за право появиться на французской версии обложки компьютерной игры FIFA 16. Кроме того, он стал лицом новой рекламной кампании наушников Beats by Dre наряду с Хари Кейном, Марио Гёцце и Сеском Фабригасом. Но тогда он и представить не мог, с какой шумихой столкнётся после чемпионата. Во-первых, бесчисленные журнальные статьи Интерес к Антуану распространился далеко за пределы спортивной прессы. Parmatch, L'Éopardien magasin, Sport et Style и GQ охотно пользовались ростом его популярности, помещая его лицо на обложку. Уединённая жизнь в Испании долгое время скрывала его от глаз широкой французской публики. Puma, давно сотрудничавшая с Антуаном, это понимала и старалась максимально поднять его узнаваемость. Впрочем, два года назад спонсор держал его на заднем плане, делая ставку на Оливье Жеру, Серхио Агуэра и Марио Болотелли. На этот раз, запуская в продажу новый дезодорант, созданный совместно с Лореаль, Пума сделала Гризманна одним из главных лиц промо-компании, вместе с главным послом своего бренда, ямайским спринтером Усейном Болтом. В рекламе они бежали навстречу друг другу, заочно соревнуясь, метая взгляды и олицетворяя общие ценности. Работай, побеждай, празднуй. В ее кульминации Антуан изображал молнию, коронный жест болта и нырял в бассейн прямо в одежде. Вслед за этим – момент славы паренька из Макона. Самый быстрый человек на планете повторял за ним празднование а-ля Дрейк. И хотя ролик стал шедевром немецкого производителя, следующая реклама получилась еще круче. На этот раз Антуан остался в одиночестве, совсем как взрослый. Он выступил в роли Купидона, приходя на помощь зарождающимся парам с помощью своего знаменитого танца. Антуан побывал барменом, парикмахером, выдающимся вязальщиком и пилотом истребителя. Чтобы сделать всё как надо, ему хватило всего нескольких дублей. Перед камерой он столь же естественен, как на поле или рядом с близкими. Но контракт подошёл к концу, и Антуан исполнил все свои обязательства. Рекламу увидел свет лишь в ноябре, но несмотря на это, стал самым популярным в 2016 году. Успех Антуана только начинал приносить плоды. Скорее его признают человеком года по версии модного журнала GQ. Он также станет лучшим футболистом года и вторым в рейтинге спортсменов Франции сразу после дзюдоиста те Диренера. В последующие месяцы Антуан станет послом брендов Head and Shoulders и Gillette. Совсем как его кумир Дэвид Бекхэм когда-то. Он воспользовался шансом наконец-то избавиться от своих усов. Я видел ролики компании по телевизору и решил, что тоже хочу в них участвовать, рассказал Антуан на презентации. Многим звёздам футбола повезло войти в семью Procter Gamble. И когда такое предложение поступило мне, я не раздумывал ни минуты. Честно говоря, я никогда не уделял слишком много внимания своему внешнему виду, но моя сестра повторяла мне, чтобы я следил за собой. Ты должен выглядеть презентабельно, заботиться о волосах, коже и так далее. Теперь внешний вид Антуана стал ключевым компонентом его продвижения. В своих аккаунтах в соцсетях, набирающих по несколько сотен новых подписчиков каждый день, Он показал свои татуировки: Деву Марию, Иисуса Христа и инициалы родителей на левой руке. Слова "Надежда и слава" отсылка к творчеству любимого рэпера Антуана Криса Брауна. Он делился и личными фотографиями. Вот он на диване смотрит НБА. Вот он устроил барбекю с друзьями. Вот они с Ирикой и любимым французским бульдогом Хуки едут куда-то на машине. Антуан начал играть по-крупному. Иногда он принимал участие в благотворительных кампаниях, выступая, к примеру, против домашнего насилия. Он подарил свой голос Супермену из мультфильма Lego фильм Бэтмен. Наконец, высочайшая степень признания во Франции. Его пригласили выступить на ежегодном благотворительном концерте Restaurant du Cœur. Но он был вынужден отказаться из-за уже имевшихся обязательств. Перед Новым годом Форвард все же выкроил немного времени в своем плотном графике, чтобы исполнить свою детскую мечту. Он вернулся в Нью-Йорк, в свой любимый город. Они с Мот провели там волшебную неделю в 2012 году. Они развлекались, тайно снимая друг друга на видео во время прогулок по Манхэттену. На этот раз Антуан приехал в Большое Яблоко с намерением повидаться со своим идолом, баскетболистом Дерриком Роузом. Встречу помог устроить французский центровой Жаким Ноа. Рядом с Антуаном разыгрывающий Ник казался настоящим великаном. Судя по всему, он ничего не слышал о своём новом знакомом. "Откуда ты?" спросил он. "Я приехал из Франции, специально, чтобы познакомиться с тобой", ответил Антуан, нисколько не стесняясь. Такой уж он человек: скромный и полный энергии. Гость привёз Роузу в подарок, футболку Атлетико с номером 25 на спине. Антуан тоже вернулся домой не с пустыми руками, а с подписанной кумиром майкой и овации от Madison Square Garden. По традиции, в громкоговоритель объявлялись имена знаменитостей, пришедших на игру. Антуан и не думал скрываться. Одетый в майку и шапку Knicks, он рассмеялся и ответил своим любимым жестом. вызвав новый взрыв аплодисментов американских зрителей. После матча он попрощался с Ноа и Роузом. Времени, чтобы задержаться, у него не было. Нужно было торопиться в Макон на Рождество с родными. Несмотря на все почести и новообретённый звёздный статус, Антуан Гризман оставался прежним. Как он и сказал в интервью перед Евро: "Я знаю, кто я такой. Я не пытаюсь строить из себя кого-то ещё".